Долган схватил Томаса за руку, безмолвно предупреждая его об опасности. Юный воин был достаточно хорошо знаком с повадками кровожадных обитателей подземелья, чтобы не проронить ни звука. Он уже несколько минут назад ощутил безотчетный страх, подобный тому, какой испытал перед нападением на их отряд горного духа. Но на сей раз он гораздо отчетливо ощущал близость к смертельной опасности. Привидение затаилось где-то совсем рядом, Томас поставил фонарь на землю и прикрепил свечу деревянным ставнем. Они с Долгом намочились в кромешной тьме, но глаза Томаса внезапно стали различать окружающие предметы. Он увидел, как гном шагнул вперёд и пробормотал: "Долган!" Но внезапно мрак за спиной грома сгустился. И в вышине над его круглой головой загорелись два красных огонька, напоминавших тлеющие угли. "Он позади тебя! Берегись, Долган!" пронзительно закричал Томас. Доган обернулся, чтобы встретить врага лицом к лицу, и выставил вперед руки с зажатыми в них щитом и волшебным молотом Толлина. Привидение бросилось на него, и лишь мгновенная реакция и умение видеть во тьме спасли гнома от неминуемой гибели. Он выбросил вперед руку со щитом, и чудовище взбыло от боли, которая причинила ему соприкосновение с металлом. Доган смахнул молотом. Горный дух с жалобным визгом отскочил назад, Серебряный наконечник молота вдруг осветился голубоватым сиянием, которое тут же погасло. "Держись позади меня!" крикнул Докан. И ему не по вкусу даже простое железо, а молоток Толлино похож способен причинить ему сильную боль. Может, мне надо отогнать его от нас? Томас собрался было починить у карлику, но какая-то неведомая сила внезапно заставила его жать рукой белую рукоять и вытащить из ножен меч золотым клинком. Внезапно Кольчуга плотнее прилегла к его телу. Щит перестал покачиваться в его левой руке. И он почувствовал себя в новых доспехах, так легко и уверенно, словно носил их несколько лет к ряду. Не колеблясь больше ни минуты, он выступил из-за спины Долгана и поднял меч кверху. Из мрака к нему медленно приближался горный дух. Томас шагнул вперед и занес меч над его головой. И спустив протяжный вопль ужаса, привидение стремглав бросилось прочь. и вскоре исчезла за поворотом туннеля. Долган изумленно взглянул на Томаса. Тот тряхнул головой и сунул меч в ножны. Гном поднял с земли фонарь и в полголоса спросил. «Почему ты это сделал, паренек?» Томас пожал плечами. «Сам не знаю». Только теперь он осознал, что ослушался приказа карлика. «Прости, что так вышло, но ведь оказалось, что я поступил правильно». «Да, тебе удалось здорово напугать его». и внул Долган и приоткрыл деревянный ставень. Держа фонарь в вытянутой в руке, он внимательно вглядывался в лицо юного воина. Томас смущённо улыбнулся. Твой волшебный молот тоже здорово помог нам. Долган пожал плечами. Он прекрасно понимал, что дело было вовсе не в молоте. Призрак бросился на утёк при виде бело-золотых доспехов Томаса. Внезапно глаза его округлились, и он взволнованно спросил: "Ренёк? Как ты догадался, что он подкрался ко мне сзади? Я его увидел. Долгон наглядел его с ног до головы и нахмурился. Ты увидел его? Каким же это образом хотелось бы мне знать. Ведь ставни фонаря были закрыты наглухо. Не знаю, как это вышло, Долгон, но только я и в самом деле видел его. Долгон снова прикрыл ставнем свечу в фонаре и отошёл на несколько шагов вправо. Он приблизил к рукам, сложенным ковшиком ладонь. Стараюсь, чтобы звук его голоса долетел до мальчика с другой стороны. А ну-ка, подойди ко мне. Томас уверенно зашагал к нему и встал рядом. Я здесь долган. Чего? вскричал гном, едва не подпрыгнув от испуга и удивления. Томас затронулся до своего шлема. Ты ведь сам говорил, что эти доспехи волшебные, выходит, так оно и есть. Но я же и помыслить не мог, что их сила проявится так скоро. Вот это да. Ты думаешь, мне надо снять их? Забеспокоился Томас. Нет, зачем же? ответил Долган и поставил фонарь на земной пол туннеля. Но, сдаётся мне, что мы будем двигаться вперёд гораздо быстрее, если меня перестанет беспокоить, что ты можешь и чего не можешь видеть в темноте. Достаточно того, что тебе без труда удаётся разглядеть меня. Он заставил себя улыбнуться. И хотя нам с тобой не занимать отваги, будет лучше, если мы не станем оповещать всю собравшуюся здесь нечисть. о нашем присутствии, неся в руках этот зажженный фонарь. «Помнишь, Руак говорил, что здесь объявились Мореллы?» «Мне это совсем не по душе, паренек. Если одна из их стай рискнула проникнуть в наши туннели, другие вполне могут последовать за ними. Мой молоток и твои доспехи помогли нам избавиться от горного духа. Но боюсь, что расправиться с бандой Мореллов нам будет не под силу». Томас не нашел, что ответить, и молча двинулся вдоль очередного подземного коридора, След за проворным гномом. По дороге на поверхности им пришлось трижды остановиться, прячась от многочисленных групп гоблинов и братьев в тёмной тропе, которые стремительно шагали по подземным коридорам. Многие из этих злобных созданий были ранены, ины ступали тяжело, опираясь на плечи своих соплеменников. Когда последние из них скрылись за поворотом коридора, Доган с Томасом вышли из узкого хода, где они скрывались, и продолжили свой путь. Никогда ещё гоблины и морелы не отваживались проникнуть в наши лабиринты, недоуменно прошептал Долган. Да ещё в таких количествах. Они слишком боятся нас? Томас нахмурился и задумчиво проговорил: "Они кем-то сильно напуганы. А кроме того, многие из них ранены. С ними самки и детёныши. Почти все тащат в руках огромные узлы. Они бегут от какой-то страшной опасности, Долган". Карлик ъвнул. "Эти твари бегут сюда с севера". И вот их лежит зелёное сердце. Кто-то по-прежнему гонит их из родных мест. Цурани? Похоже, не. Поспешим по реньюк. Мне что-то не по себе. Скорее бы добраться до Калдара. Остаток пути они проделали почти бегом. И вскоре вышли на поверхность, туда, где ещё недавно дыхали крайдцы. Им удалось достичь Калдара лишь через несколько дней. Путь туда лежал через занесённые снегом холмы и долины. Когда вдали показались дома поселения гномов, Томас и даже неутомимый Долган едва передигали ноки. На границе деревеньки их встретили стражники. И вскоре всё население Калдары высыпало из своих домов навстречу Долгану и его странному гостю. Их с почётом проводили в длинный зал. Просторное строение предназначено для общественных нужд, где Томасу отвели уютную комнату. Он улёгся на мягкое ложе и тотчас же заснул. Долган тоже нуждался в отдыхе. А потому старейшины кланов решили назначить общее собрание жителей Колдары на завтрашний вечер. Им предстояло выслушать Доггана и обсудить последние тревожные новости. Томас проснулся и легко вскочил с постели. Он ожидал, что все мышцы его изнурённого многодневным маршем тела будут болеть, а натруженные икры сведёт судорога. Но он чувствовал себя на удивление легко и бодро. Непродолжительный сон полностью восстановил его силы. Он оглядел себя с ног до головы. Добравшись до постели, он свалился на неё, даже не сняв с себя золотое кольчуги. Но Анна не натёрла ему подмышки и шею, как до спехи, которую ему доводилось носить прежде. И необыкновенно ловко облегало его мускулистое тело. Он открыл дверь и выглянул в коридор. Там было пусто. Он прошёл мимо нескольких закрытых дверей и вскоре очутился в главном зале дома собраний. За длинным столом восседали несколько гномов. Долган занимал почётное место во главе стола, а рядом с ним расположился его старший сын Вейлин. Долган указал Томасу на один из стульев и представил его собравшимся. Все гномы улыбались ему и закивали головами. Томас вежливо ответил на приветствие, не сводя глаз с еды, которая была уставлена стол. Проследив за направлением его взгляда, Долган добродушно рассмеялся. «Угощайся на здоровье, паренек! Чего-чего, а пища у нас всегда вдоволь! Милости просим!» Томас благодарно улыбнулся и присел к столу. Он положил на свою тарелку большой кусок мяса, несколько луковиц, кусок сыра и ломать хлеба. Запив все это кружкой Эля, он потянулся за добавкой, опасливо взглянув на гномов. Ему не хотелось прослыть обжоры среди маленького народца. Но снить гостеприимных гномов была так свежа, вкусна! а он так проголодался за несколько дней тяжелого пути. Но Доган и его соплеменники не обращали на него ни малейшего внимания, оживленной беседой о строительстве амбаров и близлежащих деревеньках, о зимовке скота и видах на будущий урожай. Но внезапно Доган поднял руку, призывая всех к молчанию, и проговорил. «Все это мы можем обсудить и после. Теперь же, когда к нам присоединился мой друг Томас, давайте поговорим о Цуране». От неожиданности Томас едва не подавился сыром. Он с трудом проглотил недожеванный кусок, запил его элем из кружки и молча кивнул. «С тех пор, как я отправился в дозор», — продолжал Долган, — «мы получили тревожные известия из Эльбандара, из Каменной горы. Этих пришельцев не раз видели в лес Северного перевала. Они остановились на привал немного южнее Каменной горы». Один из гномов хмуро пробормотал. "А тех, кто обитает в Каменной горе? Разве что они обратятся к нам за помощью?" Долган кивнул. "Твоя правда, Орвин. Но ведь они появлялись и в долине южнее перевала. Выходят, пришельцы вторгаясь в земли, которые принадлежат нам. А это уже дело тех, кто живёт в серых башнях." Гном, которого звали Орвином, пожал плечами. "Согласен, но ведь всё равно мы не сможем ничего предпринять до самой весны." Долган положил ноги на стол и закурил трубку. «Не сможем, но надо учесть и то, что сами цуране так же не станут атаковать нас, пока не придет весна. Зимой они не менее беспомощны, чем мы». Томас с испугом взглянул на Долгана и спросил. «Неужто перевал уже замело? Ты это хотел сказать, Долган?» Гном участливо взглянул на него. «На, паренек, оба перевала засыпал снег. Первый зимний буран пронесся над Южным вчера утром. Никто и ничто не сможет преодолеть его, пока снег не растает». И никакая армия не нападёт на нас до самой весны. Томас побледнел и едва слышно прошептал: "Значит, да, дружок, нынешнюю зиму тебе придётся провести у нас. Даже самый быстра ноги и отважный из наших скороходов не дошёл бы теперь до Крайдии". Томас откинулся на спинку стула и горестно вздохнул. Несмотря на гостеприимство и участие, которое проявлял к нему маленький народец, Он больше всего на свете хотел догнать отряд герцога, направлявшийся в Бордон, или на худой конец вернуться домой, к родителям и мастеру Фенону. Но поразмыслив немного, он понял, что ему не оставалось ничего другого, кроме как покориться неизбежному. Он снова вздохнул, придвинул стул поближе к столу и потянулся к блюду с жареным мясом.